Страница 43, письмо 34 Владимиру Григорьевичу Черткову, 1884 год, сентября 5-7, Ясная Поляна. Сейчас получил ваше письмо. Оба письма, дорогой Владимир Григорьевич, и не столько отвечаю, сколько спрашиваю. Примечание первое. Вы хорошо делаете, что пишете мне про себя, но зачем мне всём? Прежде всего, знаете, что мне важно, очень важно знать ваше состояние, вашу душевную болезнь. Важно и потому, что я вас люблю, очень дорожу вами, очень боюсь за вас, и еще потому, что я тем же самым и страдал, и страдаю, и с тем же самым почти безнадежно борюсь. А чего вы не женитесь? Скажите мне просто и прямо. Нельзя вам жить противно закону природы Бога. Это испытывать Бога, этого нельзя. Одно упустишь, все погубишь, как бы я желал вас видеть». Я бы все сказал вам и от вас узнал, и мы вместе искали бы и нашли бы. Я, должно быть, приеду к вам, но вам необходимо, если вы не женитесь, скудная жизнь работа физическая, не напущенная на себя, как баловство, а работа, сделавшаяся необходимостью. Знаю, знаю по себе всю трудность этого, но тут-то дело слишком важное. Вся жизнь... «Все, чем дорога, вся жизнь. Может быть, нельзя побороть, но бороться надо всеми теми силами, разумными, любовным общением, которые даны нам. Еще в ваших письмах мало простой любви ко мне, как человеку, который любит вас. Если это так в душе, то делать нечего. А если есть какая-то перегородка, сломайте ее, голубчик, нам будет лучше обоим». На ваши два вопроса о собственности отвечаю. Если вопрос о собственности решен во мне, то то, что я возьму или не возьму деньги, не может ничего изменить, чтобы сделать приятное, чтобы не огорчить «я возьму». Но взяв, я сейчас забуду про них. Второй же вопрос неверно поставлен. «Нужды, которые призывают моей помощи, нет конца». Я не то, чтобы свои все всеимения отдам, но все доходы России, и будет мало, и потому я, не имею собственности, освобождаюсь от этого труда наполнять бездонную бочку. Помогать деньгами нельзя, деньги – это насильно отнятое от других в виде исполнительного листа на бедных. Разве можно в помощь другому дать ему исполнительный лист, по которому продадут у бедняка последнюю корову? Все, что можно сделать, это разорвать исполнительный лист, а потом помогать своим трудом. А когда сделаешь это, то увидишь, что сам еще плох. Я, встающий в десять часов, пьющий кофе и чай, спящий на чистых простынях, слабый, бессильный, испорченный всеми похотливыми привычками, не могущий жить иначе, как паразит на чужой шее, Я вдруг хочу помогать. Кому же? Мужику, который заснет в грязи на улице под шапкой, не будет спать пять ночей, и сработает в день то, чего я не сделаю в десять. Который при этом добр, кроток и весел. Как мне помогать ему? Ведь это смешно. Можно делать себе эту иллюзию, отдавая ему исполнительные листы на других. Но это не помощь, а развращение его. Вот об этом я хотел бы тоже написать в статье, которую я начала, вероятно, не кончу. Примечание второе. «Прощайте, мой милый друг, пишите мне чаще» и все. «С тем, что вы пишете о том, что вы выпускаете и почему, я совершенно согласен, если Бог велит, воспользуюсь. Вы меня спрашиваете о собственности, я пишу вам все, что я думаю. Другому я не написал бы, не от того, что я скрывал бы, но от того, что он не понял бы меня, и вообразил бы, что отдавать деньги другому хуже, чем оставлять их у себя и для себя». Разумеется, лучше отдавать. Хотя и тут, если примешивается тщеславие, едва ли лучше. Но хорошего в отдавании денег другому ничего не может быть. Это вроде игры Фофаны. Примечание третье. Лев Толстой. Примечание первое. Письма от 2-го 3-го сентября, том 85 страницы с 96 по 98-ю. В последнем из них чертков доказывал целесообразность деятельной материальной помощи нуждающимся. Вторая статья «Так что же нам делать?» и третье. Фофаны – это старинная карточная игра. Конец примечаний.